в носках переминается. Глаза грустные, словечки смешные. Как я могла? Ну как я могла фамилию его не запомнить? Почему я потом не проверила? Забавный, трогательный человек его. Вот. Маша, перестань себя казнить. Я забыла. Ты понимаешь, я забыла. А теперь вот прокуратура ищет. Прокуратура ищет, и я ищу. По стройкам, по общежитиям езжу, на улице в лицаs оглядываю. Ну, может быть, ну, может быть, всё-таки жив парень этот. Ну, может быть, жив, живёхоник, ходит где-нибудь. Ой, масса, вал, охват, план. О-о-о. Что стоит работа с тысячами людей, если ты не сбережёшь одного, одного человек? Текучка просто в глазах репит. Маш, а может быть уйти из райкома? Сбежать? Чем сбежать? Чем сбежать? С добродением ты уже не сработаешься. Такую глыбу, как он, передвигать не стант, Маш. Тебя могут попросить, придётся же уйти. Нет. Маш, да против не посчитается ни с чем. Он будет рывать с колойствой райком, даже вынесет 30 решений подряд. Я его просто хорошо знаю. Дорогой, мне нужно срочно, он не посчитается ни с чем, не промедли, ты не отступить. Маш. Ну подумай о себе, подумай обо мне. Мы с семьёй заживём нормально. Сначала здесь, пока экспедиция работает, потом в Москву. А? Ну что ты мотаешь головой? Ну хорошо. Мама успокоится. Нужно молчишь. Ну скажи, ну какой тебе смысл носиться по району, драться там со всякими демагогами, выслушивать оскорбления. А что в итоге, Машенька? Ну что в итоге? Ну что остаётся после твоей работы? М-м, ну, так протоколы заседаний. Почему бы, дружок, тебе не бросить свою археологию? Это сравнило. Археология. Археология – это же наука, великая наука о прошлом. Партийная работа – это тоже наука. Это великая наука о будущем. Это для меня свято. Ну, правильно, для тебя свято, для меня свято, для всех свято. Вопрос в том, на что полезнее тратить свои силы. Ради тех же святых принципов. И прости меня, Маша, прости меня, словеса, Или дела. Это инженер, Маша, ты инженер. А деловые люди, они знаешь, они созидают вот, не знаю, конкретный, осязаемый мир. Он тот же Добротин. Ему нельзя отказать в известной логике, и человеку поручили строить гидростанцию. Так он и строит. Подожди, Ваша, ты что, ты куда? А я поеду, Лёша. Как поеду? Подожди, завтра утром на рассвете поедешь, поздно уже. Скучно мне стало, Лёша. Подожди, Маша, Будь здоров. Паш, как? Маша, Паша. На стройке. Фамилию мою забыть не трудно, простейшая фамилия, Авдонин. Задал я, значит, тогда отрыв Петрович, темноватый ещё был, никто меня не заметил, прибежал в свою мужскую общагу и с обувкой выручился, пока свои валенки не вызволил. Отчаянно уж это Одинцова. Если б не она, плакали б мои ноженьки. Мороз-то был. Сорок градусов. Ну, а в конфликте с супругой моей Тамарой я сделал глубокий вывод. Женщина не может победить человека. Квартиру мы, конечно, так и не дождались. Тамар подыскал на окраине посёлка гидростроителей хибарку с сарайчиком. И стал я домовладельцем. Мгновенно в сарайчике замычала корова, захрюкал поросёнок, а вместо будильника стал служить петух. Вот так и раздирался я между частной собственностью и стройкой коммунизма. Лети! Лети! Серебро. Что, Костя? За да что именно ну зачем? Но... Это же да только в первый, стоит. самый первый битон монеты в России. Ну, а я на задуменку. На что? На задуменку. На хорошую? На очень хорошую. Ну смотри, Костик, скажем мы Тамарке, что ты рублями разкидываешь. Скоро будет порядок. Да, Добьёмся освобождения. Ага. <свят> Найдём при парку и на Тамарку. Да, да. Ребят, Костю бетон монеты бросает. Горит на задумку и на хорошую поддержим. Ну поддержим, Россия, спасибо, спасибо, дорогой мой коллектив. Герои труда и зарплаты. Кост, <свят> поехали. Поехали. Ну вот я Вот. Здесь от чего? А вы жена Константина Авдонина. А вроде бы от чего? Ну давайте познакомимся, поговорим. А не досух мне. Мне в ночную смену идти сегодня. А где вы работаете? Идееде все на Гессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, э, хозяин с работы не приходил? Не. Шлиндреть активным заделся. Да мой его не загонишь. Вот сама Сара ремонтирует для скотин, для птицы, хочу до зимы. А вы, собственно, чего? Я по партийной линии.